В конце концов, это не ваша вина. И мой долг помочь вам. Вы ведь просили о помощи. А это будет титанический труд, но я жила в Индии, посещала Америку. Мало осталось уголков империи, о которых я не имею представления. Мой отец был миссионером. Он посвятил свою жизнь обучению дикарей христианской добродетели. Добродетели? Он на коленях под пол вперёд. Добродетель, вот оно. Вы научите меня добродетели, миссис Амелия Андервуд. Она вздохнула, её взгляд стал рассеянным, и казалось, она была на грани обморока. Как может истинный христианин отвергнуть такую просьбу? Но сейчас вы должны оставить меня, мистер Карнелиан, а я обдумаю, как следует эту ситуацию. Он снова поднялся на ноги. Как вам будет угодно. Скажите, когда я научусь, добродетели? Я смогу стать вашим возлюбленным? Она устала, махнула рукой. Если бы у вас нашелся флакон с нюхательной солью, сейчас он мне не помешал бы. Он будет у вас. Только объясните, что это такое. Хорошо, позже я объясню вам и это. А сейчас оставьте меня одну. Будем считать, что вы пытались всего лишь... шутить над моим положением, и пока у меня нет доказательств противоположного, она упала на кушетку, сохранив достаточно сил, чтобы прикрыть лодыжку краем платья. Я вернусь позже, пообещал Джэрик. И мы начнём занятия позже. выдохнула она, да, да, позже. Он шагнул сквозь шуршащий шёлк к двери, затем повернулся и поклонился низким галантным поклоном. Миссис Андервуд посмотрела на него отсутствующим взглядом и покачала головой. "Моё милое сердце", пробормотал Джэрик. Она нащупала часы на цепочке, висевшие у неё на поясе, открыла крышку и посмотрела. "Я жду Ленч". сказала она ровно в час. Почти с радостью Джэрик вернулся в свою спальню и бросился на перину. Ухаживание, надо признать, оказалось более трудным и сложным делом, чем он сперва представлял, хотя, по крайней мере, он скоро узнает тайну загадочной добродетели и хоть что-то приобретёт с появлением миссис Андервуд. Его раздумья были прерваны голосом лорда Джегида Кэнери, звучащим прямо в ухе. Могу я поговорить с тобой, мой славный Джэрик? Ты не занят чем-нибудь другим? Я вижу, ты у себя. Конечно. Джэрик встал. Я сейчас присоединюсь к вам. Джэрику было приятно появление Джэгида. Ему хотелось поделиться с другом всем, что произошло между ним и его возлюбленной. Он хотел спросить совета у лорда Канри о том, что следует предпринять дальше. В конце концов, Всё это было идеей лорда. Джэрик скользнул вниз в гостиную и обнаружил там своего друга, который прислонился к стволу фикуса с фруктом в руке, который ел почти механически. Одет он был в голубой туман, обволакивающий его тело и поднимающийся над головой в виде своеобразного капюшона. Доброе утро, Джэрик, сказал он, распеляя фрукт. Как твои новые гости? Сначала она никак не реагировала на меня, пожаловался Джеррик. Она, похоже, посчитала меня несимпатичным, но, кажется, я сломал её сопротивление. Недолго осталось ждать того, когда занавес поднимется для основного действия. Она отвечает тебе взаимностью. Я думаю, она начинает любить меня. Во всяком случае, начинает проявлять интерес к моей персоне. Так ты ещё не занимался с ней любовью? Пока нет. Оказывается, существует больше ритуалов, чем вы или я могли вообразить, и все совершенно различные. Как это интересно. Ты всё ещё любишь её? О, конечно, отчаянно. Я не из тех, кто отступает, лорд Джеггет. Надеюсь, вы это знаете. Прости, если я чем-то задел тебя, улыбнулся лорд Кэнэри, показав острые золотые зубы. Если она не полюбит меня, то история из драмы или трагедии превратится в фарс, дурную комедию не стоящую стараний.